Лейтенант, стоп! Выгружаться! Ко мне! Выходите с Джимом, старшина! Примечание. Микрорадио. Карманная радиопередающая и радиопринимающая установка. Применение ее стало возможным после изобретения весьма компактных электрических аккумуляторов, питающих электрическим током передатчик. Установка микрорадио смонтирована в виде складывающейся микрофонной телефонной трубки. Сбоку ее прикреплен стержень, который выдвигается телескопически. Вверх. образуя излучающую антенну. Внутри трубки находится аккумулятор. Снаружи — диск с поворачивающейся стрелкой, с помощью которой можно менять длину излучаемой и принимаемой радиоволны. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Через несколько секунд два силуэта смутно возникли в темноте. — Здесь, товарищ майор! — послышался тихий голос Хинского. — Вперед! — бросил Комаров.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 инфракрасный ночной бинокль. Примечание. Инфракрасный бинокль. За красным концом спектра находятся невидимые глазом инфракрасные лучи с длиной волны от 1 мм до 0,76 микрона. Обнаруживаются они главным образом по тепловому действию. Инфракрасный бинокль улавливает эти лучи, преобразуя их в видимые. С помощью этого бинокля можно наблюдать отдаленные предметы ночью. конец примечания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 районная н Н-64. Индеец. Кто у микрофона? Присоедините диктофон», — говорит Комаров, старший инспектор главного управления. 286. Передайте срочно на, на станцию Вишневск. К станции идет электромобиль Тульский ТМ-146. Пассажиров пять или шесть Внимание на коренастом мужчине. Широкое смуглое скуластое лицо, черные волосы, свисающие на лоб, черные густые усы, тонкий горбатый нос.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 Поезд уже летел по простору полей, мягко покачиваясь и глухо погромыхивая на стыке рельсов.